6. Отдел 15К Жень, посмотри внимательно, повторил Нифунтов. Что ты видишь? Мезенцева подошла ближе к монитору, вгляделась в происходящее на экране и задумчиво почесала курносый носик. Разговаривает с кем-то, протянула она, не отрывая взгляд от монитора. Думаешь, что наш уважаемый инженер с призраком беседует? Ну, вряд ли сам с собой. Пожал плечами Нифунтов. В любом случае, либо призрак, либо еще один клиент психиатров из этой лаборатории, что уже наводит на нехорошие мысли. «Да нет!» — вступил в разговор внимательно слушающий оперативников чекист. «Заместитель главного конструктора находится в полнейшем рассудке. Я сам с ним беседовал, и доктора из медсанчасти приглашал. Он полностью осознает, кто он такой, где находится и прочие подобные вещи. А вот дальше начинается полнейшая чертовщина». «Не надо так говорить», — с абсолютно серьезным лицом заметила Дорохова Евгения. «Слово «чертовщина» вообще лучше убрать из лексикона и не поминать вслух разную нечисть. В данном случае, как я понимаю, произошло что-то непонятное, не имеющее объяснений». Чекист удивленно посмотрел на Мезенцеву, затем непроизвольно сглотнул и пробормотал что-то, отдаленно похожее на извинение. Слова Женьки, сказанные предельно серьезным тоном, произвели над Дорохову такое сильное впечатление, что он даже не заметил жеста Нифонтова, который сначала показал коллеге кулак, а затем повертел пальцем у виска. «Сергей Михайлович...» Чекист продолжал молчать, и Николай был вынужден прийти к нему на помощь. «Так что с этим конструктором? И когда была сделана эта запись?» Конкретные вопросы вывели безопасника из ступора и взгляд, обращенный к Нифонтову. Уже начинал светиться прежним огоньком деловитости и дисциплины. «Еще раз извините...» На этот раз уже более членораздельно произнес Дорохов. «Я раньше как-то и не задумывался о значении некоторых привычных слов. Так вот, Глеб Викторович Арсеньев, заместитель главного конструктора, не производит впечатление сумасшедшего. Вместе с тем, поверить в его рассказ тоже крайне затруднительно». «Может быть, правильнее будет побеседовать с самим Глебом Викторовичем?» — предложила Мезенцева. «Вы можете пригласить его сюда или отвести нас к нему в кабинет?» «Нет». — покачал головой безопасник. — Я счел правильным изолировать его дома. Это не домашний арест, но и сеять панику в лаборатории я тоже никому не позволю. — Тогда поехали, — буквально подпрыгнула на месте Женька. В любом случае, без его рассказа дело с места не сдвинется. — Зачем ехать? — удивился Дорохов. — Мы с ним вполне можем по видеосвязи переговорить. Тем более у него дома установлен комплекс защищенной коммуникации. «Сами понимаете, человек в возрасте может и приболеть, а контроль за делами требуется постоянный». «До чего техника дошла?» – завистливо протянула Женька. «Это не мы с тобой, Коля, которые вынуждены чуть что сразу ножками топать. Вот это прогресс, вот это уровень». Дорохов посмотрел на девушку с подозрением, видимо, подозревая в ее словах сарказм или издевку, но комментировать не стал, молча достал из сейфа ноутбук и принялся настраивать подключение. Арсеньев на вызов отозвался практически сразу, как будто бы сидел у включенного компьютера и ждал, пока кто-нибудь захочет с ним поговорить. «Сергей Михайлович!» — чуть ли не закричал он, увидев на экране безопасника. «Как дела? Вы уже разобрались с тем полтергейстом, что мешает нам работать? Знаете, я тут подумал, а ведь он подсказал весьма здравую идею. Мне срочно необходимо на рабочее место, чтобы проверить ее на стенде». «Добрый день!» — неторопливо ответил Дорохов, разворачивая ноутбук так, чтобы в поле зрения камеры попали оперативники отдела 15К. «С проверкой теории надо будет еще немного обождать. Что по поводу полтергейста, так вот. Познакомьтесь, Глеб Викторович. Это специалисты из Москвы, они хотят задать вам несколько вопросов как раз таки по поводу произошедшего. Капитан Нифунтов и старший лейтенант Мезенцева». «Да сколько можно?» – сразу как-то сник инженер. Его круглое лицо сморщилось, будто бы Арсеньев решил вот-вот заплакать. «Я же уже и вам, и доктору все не один раз рассказывал. В конце концов, это явление, оно же не несло ровно никакой угрозы. Оно просто желало быть услышанным». «Как это не несло?» — побагровил Дорохов. «А проект квартального отчета? Там не осталось ни одной целой страницы, все изорвано или заляпано неведомой грязью». «Вы не понимаете, Сергей Михайлович!» Арсеньев тоже раскраснелся и начал говорить еще быстрее, буквально выплевывая слова со скоростью пулемета. «Оно просто хотел обратить на себя внимание. Предложенный им принцип сохранения тепловой энергии...» «Извините, что прерываю, Глеб Викторович». Вмешался в перепалку Николай, понимая, что ученого сейчас унесет в дебри теоретических изысканий. «Но даже если встреченный вами призрак и правда прекрасно разбирается в конструировании ракет, то это не значит, что он абсолютно безопасен». Подобная публика отличается крайней непредсказуемостью в поступках и никогда не задумывается о последствиях. Сегодня он вам отчет испортил, а завтра и придушить может, если решит, что вы слушаете его недостаточно внимательно». «В смысле придушить?» – недоуменно поднял брови инженер. «За что?» «За науку», – вставила свои пять копеек Мезенцева. «Призраки не всегда ведут научные дискуссии по общепринятым правилам. Ваш новый знакомый, он что-нибудь говорил о себе?» «Может быть, рассказал, кто он такой или почему появился в вашем кабинете?» «Он представился...» Теперь голос Арсенева стал тихим и каким-то осипшим. «Я не запомнил фамилию, только имя отчество. Геннадий Степанович. Понимаете, я вообще очень удивился, когда он возник в моем кабинете. У меня магнитный замок, который открывается с кнопки, и без звонка в кабинет посторонние войти не могут». «Я пришел на работу, решил еще раз перечитать квартальный отчет о проведенных исследованиях Я обнаружил, что он безнадежно испорчен. А когда я решил, что это чья-то злая шутка, то вот тут и появился этот человек. Как он выглядел?» — спросил Нифонтов, едва уловив паузу в рассказе инженера. «Да обыкновенно!» — пожал плечами Арсеньев. «Мужчина средних лет, лицо обычное, рост тоже. Я только удивился, что он был в халате». «Знаете, когда-то давно существовало такое правило, что научные сотрудники в лабораториях должны облачаться непременно в халаты. Так уж давно никто не ходит, а этот мужчина был в нем». «Хорошо», — кивнул Нифонтов. «И о чем вы с ним говорили?» «Он сказал, что в нашем отчете сплошной антинаучный бред», — потускнел инженер. «Говорил про какую-то шарашку, что меня даже туда бы не взяли с таким узким и негибким подходом к решению научных проблем» а потом начал рассказывать свою гипотезу сохранения тепловой энергии. И знаете, очень небезынтересную теорию. Многие положения, конечно, требуют проверки, но вместе с тем... Вместе с тем, знаете... Глеб Викторович поднял перед собой руки Нифонтов. Я не силен в науке, все, о чем вы сейчас пытаетесь мне рассказать, для меня темный лес. Если не сказать больше, меня интересует только призрак. «Ну а что вы тогда хотите от меня услышать?» — внезапно рассердился инженер. «Призрак как призрак! Я, если честно, материалист, и обычно с подобными сущностями не общаюсь. Тут как-то все достаточно необычно вышло, спонтанно, что ли. Тем более, что Геннадий Степанович затронул проблему, над которой лаборатория безуспешно бьется уже очень долгое время. Видите ли, молодой человек!» «Стоп!» — снова поднял перед собой ладони Нифонтов. Я понял, что проблема крайне важная и актуальная, но, поверьте, лично для меня этого знания вполне достаточно. Глеф Викторович, не выдержал научного энтузиазма инженера Дорохов, хватит нам мозги пудрить государственными секретами. Сколько раз можно предупреждать, что разглашение посторонним любых нюансов деятельности вашей лаборатории подсудное дело? Вы опять за свое? Вообще-то, Сергей Михайлович, этих людей рекомендовали лично вы, обиделся Арсеньев. «Так что надо было предупредить, что со мной беседуют не сотрудники государственных структур, а посторонние с улицы. Тогда бы и я вел себя в соответствии с вашими установками, изображал дебила и отвечал междометиями. Так, по-моему, вы нас инструктировали себя вести на последнем инструктаже». Дорохов смущенно покраснел и кинул быстрый взгляд на оперативников, но все равно и не подумал идти на попятный. «Я вызвал вас на разговор по поводу происшествия в лаборатории, а не на научный диспут по работе лаборатории», строго ответил он инженеру. «Так что не надо ерничать и обижаться на меня за то, что я просто делаю свою работу. И про инструктаж вспоминать не надо. Я же не виноват, что ваши подчиненные, как дети малые. Стоит кому-нибудь восхититься их научными достижениями, так у них сразу же словесный водопад начинается. Или вам конкретные случаи напомнить». На эту отповедь чекиста Арсеньеву, видимо, ответить оказалось нечем. Люди науки, как правило, тщеславны по определению и легко поддаются даже грубой лесте, если она связана не с ними лично, а с результатами их работы. Буквально парочка в нужную минуту сказанных фраз и заслуженный доктор наук уже как ребенок взахлеб рассказывает о результатах последних экспериментов. Так что, по большому счету, Дорохов был прав, и инженер был вынужден признать это. Когда имеешь дело с государственными секретами, лучше как можно больше молчать. Знающие люди могут сделать далеко идущие выводы, даже по случайным обмолвкам. «Глеб Викторович снова вступил в беседу Нифонтов. Спасибо вам огромное за помощь. Если вам нечего добавить, то мы, пожалуй, попробуем познакомиться с вашим призраком лично». «Он не мой!» Сварливо отозвался Арсеньев. «Хотя, признаюсь честно, я не отказался бы от такого сотрудника в лаборатории. Всего хорошего, молодые люди. Рад был познакомиться!» «Подождите!» — внезапно встрепенулась Мезенцева, стоявшая весь разговор за плечом Нифунтова и не произнесшая до сих пор ни звука. «Глеб Викторович, один вопрос». «Слушаю вас, милая девушка», — приосанился инженер. «А вот этот призрак!» Женьке явно не хватало слов, и она отчаянно пыталась заменить их жестикуляцией. Видимо, вопрос в ее голове возник абсолютно в самый последний момент и еще не успел оформиться окончательно. «Вот вы с ним поговорили. Он вам рассказал что-то о потом. Как вы расстались? Вы ушли или он исчез первым? И если да, то как исчез?» «Хм...» — на секунду задумался Арсеньев. «А ведь и правда». Это произошло достаточно необычно, вернее, внезапно. Знаете, этот Геннадий Степанович, он как будто бы вспомнил что-то. Понимаете, он появился из ниоткуда, когда я пытался понять, что за неприятность произошла с отчетом. Ну вот просто возник посреди комнаты и сходу начал выговаривать мне, что мы неправильно ведем наше исследование. Я, признаться честно, когда немного испуг прошел, даже конспектировать пытался его мысли, уж очень нелюбопытными любопытными показались. А потом он как будто бы вспомнил что-то. Он так странно похлопал себя по бокам, а потом говорит, «Короче, некогда мне тут с тобой, неизвестно надолго ли это, надо еще родные места посмотреть». И исчез. «Вот так вот, одномоментно, как будто бы в воздухе растворился!» «Спасибо огромное!» Искренне поблагодарила инженера о чем-то задумавшаяся девушка. «Вы нам очень помогли!» Нифонтов удивленно посмотрел на коллегу, но благоразумно молчал все то время, пока Дорохов прощался с Арсеньевым и завершал видеосвязь. «Ну и что вы скажете?» Нетерпеливо поинтересовался безопасник, выключив ноутбук для видеосвязи и отодвинув его на край стола. «Есть шанс поймать этого призрака!» «Да тут скорее не поймать», – протянула Женька. «Его надо просто обратно отправить». «Кажется, я твою мысль понял», – согласился с ней Николай. «Думаешь, этого изобретателя случайно потревожили?» «Ну, ты же сам все слышал», – пожала плечами девушка. «Шарашка, надолго ли это? Мне кажется, что Сергей Михайлович должен был уже давным-давно все понять и даже послать запросы в соответствующие организации». Несмотря на столь прозрачный намек, Дорохов ни капли не смутился. «Вы, Евгения, слишком хорошего мнения об организации, которую я представляю», грустно усмехнулся чекист, потирая ладонью плечо. «Я прекрасно знаю, что такое шарашка, но выяснить, был ли среди заключенных человек с именем Геннадий Степанович, так быстро не могу. Да я не хочу, если честно. Надо исписать тонну бумаги, а результат, скорее всего, будет банальным. Был, умер, похоронен». «Разве не так?» «Подождите, подождите», – возмутился Нифонтов. «Все в курсе, и я один получаюсь неграмотный. Давайте-ка поподробнее. Что за шарашка?» Во время войны многих ученых арестовали и заставили работать вместе под угрозой расстрела. А поскольку ценные для страны открытия делались бесплатно, то и называли это место шарашкой, – со смехом объяснила Николай Женька. «Сергей Михайлович, я же все правильно говорю?» «Нет, неправильно», – насупился чекист. Я бы даже сказал абсолютно неправильно. Вам бы, девушка, надо меньше гадости в интернете читать. И больше историй из авторитетных источников интересоваться, раз уж вы такая любознательная». «А я, кстати, интересовалась», – мгновенно завелась Женька. «Арестовывали ученых, а потом свозили в спецтюрьмы, где они работали просто так. Что из этого неправда?» «Смотря под каким соусом подавать», – повысил в ответ голос Дорохов. «Для многих эти шарашки спасением стали». «Я не историк и не архивариус, поэтому разбираться, кого и за что арестовали, не обязан. Времена были другие, хорошо, что они закончились. Только многих в те времена расстреливали без суда и следствия, других налесоповали, до смерти доводили. А в шарашке у людей была возможность заниматься любимым делом. Причем, заметьте, достаточно хорошо заниматься. А голодный человек ракету не построит, так что и кормили ученых, и поили по высшему разряду. Ну, по крайней мере, насколько это было возможно». То есть «вариант» что людей можно было просто не арестовывать. Вы не рассматриваете?» Продолжала кипятиться Женька. «Я? Нет!» От волнения у чекиста запульсировала жилка на виске, и Нифентов испугался, что Дорохова сейчас, прямо здесь, удар хватит. «Я живу в свое время и не собираюсь обсуждать, как было правильно жить в прошлом!» Женька открыла было рот для продолжения спора, но Николай предусмотрительно наступил ей на ногу, и девушка затихла в конце концов от этого спора действительно не было никакого толка дорхов явно тоже не стремился к продолжению дискуссии поэтому просто смотрел на нифунтова признавая за ним право задавать вопросы так тоном третейского судьи воспользовался окончанием спора оперативник допустим это геннадий степанович из шарашки но что его с этим местом связывает и это никак не объясняет почему его призрак появился именно сейчас но первый вопрос наверное понятен С сомнением в голосе протянул Дорохов. «В болшевской шарашке трудилось много специалистов, которые потом вплотную занимались покорением космоса. За примерами далеко ходить не надо. В этой шарашке сам Королёв провел какое-то время. Скорее всего, этот неизвестный Геннадий Степанович тоже был ученым схожего профиля. А вот там он умер или потом работал в каком-нибудь из соседних кабинетов, это уже загадка». «Понятненько», — почесал затылок Николай. «Ну, значит...» План остается прежним. Пытаемся сделать так, чтобы призрак появился в кабинете Арсеньева еще раз».